Мавшевич Юрий Моисеевич, летчик 89-го гвардейского истребительного полка. 4 мая весь личный состав полка посадили на две бортовые машины и поехали посмотреть Берлин. Когда выехали в предместье Берлина, еще раз убедился, что здесь не было войны. Но чем ближе к центру, тем больше разрушений и пожаров. Где-то я читал, что до войны Берлин был сумрачным и мрачным из-за того, что почти все здания были темно-серого цвета, а теперь в связи со следами пожаров стало того мрачнее. Выехали в центр Краихстагу, и на его ступенях мы сфотографировались всем полком. Запомнилась группа немецких пленных солдат, стоящих у роякстага. Охранял, по-видимому, один наш солдат. Да и куда и зачем ему было бежать? Недалеко валялся опрокинутый на бок ларек типа нашей Союзпечати, и из него вывалились газеты, журналы и открытки. Я поднял одну открытку. На ней было изображено один из видов Берлина. Поднял еще и еще Берлин. Решил на память собрать эти виды. Начал копаться в куче, выбирая открытки. Мне все время попадался какой-то кусок белой материи, мешая отыскивать новые открытки. Наконец он мне надоел, и я решил его вытащить. Потянул. Не тут-то было. Не идет. Тогда я напрягся и выдернул его. Оказался этот кусок материи нижним бельем трупа мужчины. Рыться в кучу мне сразу расхотелось. Тут кто-то подал идею. Поедем, посмотрим имперскую канцелярию. Решено. Мы залезли в свои две грузовые автомашины, впереди в легковой командование полка. И поехали от рейхстага по улице. Вдруг на передней машине кто-то стал стучать по кабине шофера. Машины остановились. Оказалось, кто-то увидел, как из подворотни выносят охапки бутылок, по-видимому, с выпивкой. И вот ведь как получается: несколько человек, забыв обо всем на свете, кинулись за дрмовой выпивкой, а остальные, повинуясь стадному инстинкту, за ними. Так из-за какой-то выпивки, которую выпил и на завтра забыл, мы не посмотрели имперскую канцелярию, последние прибежущие Гитлера. Так как поездка к имперской канцелярии не состоялась, мы начали разбредаться, кто куда. Почти все дома в этом районе Unterden Linden были разбиты, без окон и дверей и с разбитыми крышами и полами между этажей. Мы зашли на первый этаж одного из домов. Там, по видимому, располагалась большая часовая мастерская. На столах стояли как игрушечные станочки, токарные, сверлильные, фрезерные и еще какие-то. Разбросано было много деталей. В последние дни войны мы прикрывали наступление наших войск на Прагу. Состояла ясная погода, истребительные полки, сменяя друг друга, непрерывно находились над нашими войсками. Не помню, чтобы появился хоть один немецкий самолет. Чтобы удобнее было прикрывать свои войска, мы перелетали на юг с аэродрома на аэродром. Наконец перелетели в город Рица, расположенный на реке Эльба, километрах в сорока или пятидесяти от Дрездена. Сказать, что это были прогулочные полеты, нельзя, так как в некоторых местах шли воздушные бои. Последний немецкий бомбардировщик был сбит над Прагой 12 мая, хотя война официально закончилась. Ну а пока война еще шла, мы обязаны были совершать боевые вылеты. И так как чувствовалось, что война вот-вот кончится, какое-то появилось расхолаживание. не было наблюдателей за воздухом, не стояли на готове дежурные звенья. И однажды, часов в 10 утра, вдруг над нашим аэродромом появились десяток юнкеросов 87, так называемые лаптежники. Вот тут мы малость заметались. Но, к нашему удивлению, немецкие летчики, увидев, что на аэродроме находятся наши истребители, и некоторые из них стали выруливать, чтобы взлететь, вдруг отвернули в сторону и стали садиться на полях вокруг аэродрома. К ним побежали наши автоматчики. Выяснилось, что в этой части командование сказало, что войне капут и летите куда хотите. А так, в Ризе, когда они когда-то располагались, то решили вернуться домой. Наверное, здесь были их семьи, в кабинах вместо стрелков были жены этих летчиков. Однажды после летного дня мы вернулись на ночлег в маленькую двухэтажную виллу, выделенную нашей эскадрильей и располагавшуюся на левом, высоком берегу Эльбы. Когда в январе 1945 года мы начали наступление, в эскадрилье было 12 летчиков по штату и несколько сверхштатных, а сейчас в начале мая нас осталось человек пять или семь. Остальные погибли за эти три-три с половиной месяца. На втором этаже были спальни, и мы легли спать. И вдруг поднялся шум, на улице возникла страшная стрельба. Мы перепугались, быстро оделись и спустились на первый этаж. В руках у нас были пистолеты ТТ, все наше оружие. Мы решили, что это прорывающиеся на запад немцы. Приняли решение отстреливаться до тех пор, пока нас не выручит пехота. Настроение было отвратительное, и вдруг в двери начали сильно стучать, прорываясь к нам. Ну, началось. Раздался из за двери громкий и сильно взволнованный голос нашего постоянного дневального пожилого солдата Сонина. Товарищи офицера, он ударение делал на последнее а, победа, победа, кончилась война. Мы сперва не поверили, уж больно было неожиданно. И как будто буднично, а он все ломился и кричал. Осторожно открыли двери. Сонин, встретив нас, все в захлеб кричал: "Победа!" Выскочив на улицу, мы увидели, конечно, бывают очень красивые фейерверки, но тут над городом висела какая-то разноцветная сеть. Она все время двигалась и меняла цвета. Это из всего, что могло стрелять, стреляли трассирующими пулями и снарядами. Их прошивали в разных местах разноцветные ракеты. Солдаты, сержанты и офицеры все перемешались. Я вдруг почувствовал огромное облегчение, как будто тащил на гору огромный груз, а тут все сбросил. Это отпустило постоянное нервное напряжение, которое раньше было незаметным. Вдруг понял: все, в меня не будут стрелять ни на земле, ни в воздухе, не будут бомбить. Если и полечу, то только в учебный полет, легко и замечательно. На кой хрен мне эта война? Интервью Драпкин